Люди солнца. Глава первая. Норт Норус, председатель совета л и г и планет. Я направлялся к большому возвышению в центре зала совета. Мое имя продолжало звучать снова и снова. Нестройный шум голосов, наполнявший зал еще мгновение назад, сразу стих. Представители тысяч разумных рас, собравшиеся в большом зале совета, замерли, не издавая больше ни звука. Высокие люди растения Скапеллы, безликие волосатые существа с м и т а р а большие зеленые амфибии Сальдебарана, все они и множество других смолкли, когда я поднялся на возвышение. Молчали также двое сопровождавших меня разумных. Джанжал, командующий межзвездным патрулем. п р и н а д л е ж а щ и й красе больших птиц Сириуса, стройный, с коротким оперением, покрывающим все тело, руками и ногами, заканчивающимися когтями и большим клювом, торчащим между двумя темными зоркими глазами. И Миркен, р у к о в о д и т е л ь отдела науки, большой, похожий на осьминога, веганец с круглым одноглазым туловищем, покоющимся на девяти толстых щупальцах. Хотя все присутствующие молчали, из высоких окон зала доносились звуки большого города. В окне я видел далекие черные городские башни, сверкающие в белом свете к о н о п у с а Улицы кишели большеголовыми и почти бесплотными к о н о п у с и а н ц а м и перекрикивающимися тонкими, свистящими голосами, которые сливались в моих ушах в сплошной рев. Над этим шумным, дико к р у ж а ю щ и м с я водоворотом толпы т о и дело пролетали бесчисленные корабли, устремляющиеся из системы канопусов космос, или напротив, прибывающие из мириадов обитаемых систем. Я некоторое время смотрел в окно и слушал шум города, а затем снова повернулся к членам совета Объединенных Звезд, стоящими передо мной в тишине. Уважаемые члены совета, обратился я к ним. Всем здесь известно, что нас собрала большая опасность, угрожающая нашей галактике. Мы знаем, какая паника охватила населенные планеты. Грубо говоря, каждый из вас знает, что ужасный рок может в любой момент уничтожить нашу вселенную. Я сделал паузу. Все с напряжением прислушивались к моим словам, а снаружи не смолкал рев охваченной паникой толпы. Глубоко вздохнув, я продолжил: Наша галактика состоит из бесчисленных тысяч звезд, больших и маленьких, собранных в форме диска. Этот диск плывет в бесконечной пустоте. На планетах этих звезд обитают различные разумные расы. Непохожие друг на друга существа, которые тем не менее давно объединились в лигу планет со столицей на Канопусе, с а м о м б о л ь ш о м из светил, р а с п о л о ж е н н о м почти в центре галактики. Целую вечность наши корабли летали по вселенной от солнца к солнцу. Ни одну эру крейсеры межзвездного патруля оберегали маршруты между обитаемыми планетами. о б ъ е д и н е н н е в федерацию Наши расы и планеты стали зависеть друг от друга, но теперь лига планет, занимающая всю галактику, может быть уничтожена. Два дня назад были замечены первые признаки грозящей нам опасности. Астрономы Большого Денеба, находящегося на краю галактики, сообщили, что их система внезапно устремилась в открытый космос и движется с постоянно увеличивающейся скоростью. д е н е б как и прочие светило летел в пространстве, но при этом всегда оставался в пределах галактики, как бесчисленные пчелы в улье могут летать по нему и все равно образовывать плотный рой. Теперь уже ясно, что д е н е б ведет себя так, как не вело прежде ни одно небесное тело во Вселенной. Он покинул галактику и теперь летит неизвестно куда. Едва об этом стало известно, как со с п и к и находящейся на противоположном конце галактики, пришли такие же известия. По словам их астрономов, спика также внезапно двинулась во внешнее пространство. Почти сразу столь же поразительные новости поступили из находящихся далеко друг от друга внутренних систем Ригеля, м и р ы Бетельгейза и Алтаира. Все они взяли курс за пределы галактики. В последующие часы то же самое произошло с Сириусом, и Алголем, с а й ф о м Арктуром и п р о ц и о н о м а также несчетным числом других систем. К настоящему времени стало ясно, что практически все светила в галактике, кроме Канопуса, остающегося неподвижно в центре, покидают галактический рой и разлетаются во всех направлениях. Но что вызвало такое? Мы попытались выяснить в надежде, что это всего лишь временное явление. Как известно, светила притягиваются друг к другу гравитационным притяжением. Именно оно и придавало галактике форму диска, независимо от собственного движения звезд, так же как плавающие в масле чипсы собираются в единую массу, независимо от их движения. Если бы не существовало гравитационного притяжения между частями галактики, то их ничто не держало бы вместе. Весь рой распался бы. Разлетаться их заставило бы давление света, так называемый солнечный ветер. Если бы гравитационного притяжения не существовало, то произошло бы именно то, что мы наблюдаем сейчас. Наш отдел науки выяснил, что по галактике проходят колебания огромной мощности, которые сводят на нет притяжение светил друг к другу. Мы давно знаем, что гравитация является вибрацией, длина волны и частота которой зависят от массы тела. Таким образом, гравитация, как любая другая вибрация, может быть уничтожена противоположными колебаниями такой же длины волны и частоты. И мы обнаружили такую вибрацию, проходящую по галактике и уничтожающую связь звезд друг с другом. Причем гравитационные силы планет настолько ниже по частоте из-за гораздо меньшей массы, что их эти странные колебания вообще не затрагивают. Поэтому планеты каждого солнца перемещаются вместе с ним, но сами солнца разлетаются во всех направлениях. Их движение наружу означает конец нашего роя, нашей галактики. Ее бесчисленные звезды расходятся все дальше и дальше, пока они летят медленно, но постепенно ускоряются, и по нашим расчетам через двадцать часов внешние звезды отлетят уже так далеко, что даже если притяжение восстановится, их в галактику не вернуть. Звезды разлетаются во все стороны от центра к о н о п у с а Вскоре он останется один и будет лететь по Вселенной, как бывшая столица бывшей галактики. Остальные светила тоже будут н е с т и с ь в одиночестве по великой пустоте. От одной мысли о происходящем ужас охватил народы наших миров, поскольку это означает конец Лиги планет, конец галактики и всей нашей Вселенной. Я на мгновение умолк. Мертвая тишина была мне ответом. Тишина куда более страшная, чем любые крики. Глаза всех собравшихся направлены на меня, полные страха и надежды. Мы, Высший Совет Лиги Планет, собрались здесь, чтобы попытаться найти способ спасения от гибели. Откуда идет вибрация, разрушающая Вселенную? Это необходимо выяснить в первую очередь. Неустанно работая с самого объявления тревоги, ученые, используя аппараты направленных лучей, находящиеся в разных планетных системах, пытались определить местонахождение источника колебаний. Объединив полученные данные, они смогли определить, откуда исходит угроза. Источник находится в середине самого большого солнца галактики Канопуса. Как ни странно, но именно оттуда распространяются колебания. т а к о в ы факты с л у ж и т ли причиной, как думают некоторые ученые, какая-то случайная комбинация силовых полей в сердцевине звезды, или это что-то другое, пока неизвестно. б е с с п о р н о одно: колебания исходят из центра этого светила. Чтобы спасти нашу галактику, мы можем сделать только одно: проникнуть в центр канопуса и уничтожить образовавшийся там источник колебаний. Вам может показаться невозможным, даже безумным, полет сквозь яростное белое пламя самой большой звезды в галактике, температура которой так высока, что разрушает даже атомы газов. Какой крейсер, спросите вы, сможет полететь в центр Солнца? У нас есть о г неупорные крейсеры, которые в состоянии находиться даже в горячей туманности, но они были бы немедленно уничтожены температурой солнечных недр. Но все же, если мы хотим спасти галактику, то все равно должны отправить какой-то корабль туда. Знаете, что за последние два дня руководитель отдела науки направил все интеллектуальные ресурсы своего отдела на создание огнеупорного крейсера. Теперь в распоряжении межзвездного патруля есть корабль, способный погрузиться в кипящее пламя великого светила. На нем установлен механизм, излучающий колебания, способный уничтожить вредоносную вибрацию на значительном расстоянии от корабля. По бортам крейсера на носу и корме установлены излучатели, испускающие лучи, подобные лучевым пушкам межзвездного патруля. Когда крейсер нырнет в недр а з в е з д ы он включит излучатели и генератор колебаний, с о з д а ю щ и е за бортом капсулу вакуума, защищающую от высоких температур. иными словами, когда он погрузится в океан горящих газов, излучатели и близко не подпустят их к кораблю. к В такой капсуле крейсер сможет проникнуть в самое недро светила, невероятная температура не повредит е г о Таким образом, крейсер, если не столкнется с другими опасностями, о которых нам ничего не известно, пробьется к центру гигантского солнца. Откуда исходят уничтожающие тяготения, колебания? Если удастся отыскать их источник, крейсер сможет разбить его своими излучателями и тем самым спасти галактику от гибели. Другого такого корабля у нас нет. Джанжал, м и р к и е н и я немедленно отправляемся на нем к гигантскому солнцу. Мы трое: председатель Совета Лиги Планет, командующий межзвездным патрулем. И руководители отдела науки собираемся в час опасности нырнуть в огненную бездну. Если через двадцать часов притяжение с о л н ц нашей галактики друг к другу не будет восстановлено, то самые отдаленные из них улетят так далеко, что уже не смогут вернуться в свой звездный рой.